Глава двенадцатая. Фении. Итак, братья, нам удалось захватить и доставить в Ирландию сорок тысяч винтовок Веттерли свыше выше миллионов патронов к ним. Кроме того, у нас теперь есть полторы тысячи револьверов Веблей и сто тысяч патронов для них, десять семидесяти миллиметровых горных орудий с полутора тысячами снарядов, три тонны динамита, две детонаторов и сто футов бигфордово шнура. Русские революционеры поделились с нами таким богатством. Щеголеватый молодой человек по прозвищу Ирландец, усмехнувшись, замолчал и обвел взглядом собравшихся за столом конспиративной квартиры руководителей готовящегося восстания в Дублине и других городах Ирландии. На него восторженно смотрели лидеры Гальской лиги Патрик Пирск и Томас Макдон, Артур Гриффит, создатель общества Гельса, представитель Верховного Совета Ирландского Республиканского Братства Томас Кларк, Булмер Хобсон и Шон Магди Рамада. На глазах Джеймса Конноли, организатора Ирландской Социалистической Республиканской Партии, застыли слезы гордости. Именно он нашел и привез из САСШ этого молодого человека и его друга по прозвищу Горец. Кроме прозвищ, о них мало что было известно, но к нему в Штатах они пришли с рекомендациями от самого Иеремии Одонована. Тот к этому времени отошел от дел, но его слово еще имело значительный вес среди братства фениев в Америке. Пришли эти два молодых человека не только с рекомендацией, но и с крупной суммой денег, которые они готовы были пожертвовать на создание Ирландской республиканской армии. Идея создания новой боевой организации по окончании динамитной кампании «Одонована» витала в воздухе, а здесь ребята принесли готовую программу действий по созданию независимой Ирландии и Конституцию Ира, в которой были закреплены основные задачи организации. Их было три. Первое. Защищать, поддерживать и охранять права и свободы, общие для всех граждан Ирландии. Вторая. Создавать и оснащать с этой целью боевые отряды Ирландской республиканской армии, которые будут служить интересам Ирландской республики, когда таковая будет объявлена. Третья задача. Объединять на службе Ирландии ирландцев всех убеждений, всех партий и классов. Ирландец и горец предложили начать формировать боевые отряды в Америке из тех, кто готов был посвятить себя борьбе за независимую Ирландию. Они должны были стать ядром вновь создаваемой боевой организации и инструкторами при становлении боевых групп и отрядов в городах Изумрудного острова. Для этого рядом с городом Цинценати штата Огайо выкупили разорившееся имение, построили казармы, куда вскоре прибыли отобранные первые пять десятков молодых ирландцев, чьи родители были участниками гражданской войны 1861 года 1865 -го годов в САСШ и служили в 69-м Нью-Йоркском пехотном полку, состоявшем преимущественно из этнических ирландцев. Позже, в период 1866-1871 годов, именно бойцы этого полка составили костяк отряда фенеев, которые предприняли пять набегов на британские учреждения в Канаде на пуговицах, украшавших их зеленую униформу, красовалась надпись «Ирландская республиканская армия». Надо сказать, что Цинценати, как и весь штат Огайо, считается родиной большого количества потомков ветеранов той гражданской войны, поскольку эти земли были им дарованы в качестве платы за участие в боевых действиях. Именно здесь осела большая община ирландцев-фенеев, которые с воодушевлением восприняли идею возрождения Ира. Эти первые 50 добровольцев написали следующие заявления и зачитали их перед общим строем. «Я, ниже подписавшийся, желаю поступить на службу Ирландии в ряды Ирландской республиканской армии. Я подписываюсь под конституцией Ира и выражаю свое согласие и повиновение каждой ее статье». Я всегда готов выступить на защиту моей Ирландии. Клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни. Если же я нарушу эту мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара, всеобщая ненависть и презрение моих братьев-фениев. И начались тренировки. Джеймс Коннолли Удивлялся, откуда эти два молодых человека столько знают о военной подготовке. Причем какой-то особенной, нацеленной на бои в городе, засады на дорогах, подрывы железнодорожных составов, путей, мостов. Где они могли получить столько знаний о конспирации, слежке и контрслежке, переодевании, подделке документов? И самое главное, откуда у них столько денег? Когда он спросил об этом ирландца, тот с усмешкой ответил, что год назад взял большой кредит в городском банке Нью-Йорка на Уолл-стрит, а полученные средства потратил на покупку акций финансовой компании «Лев», которая обещала 200% прибыли в год. «Лев» – финансовая пирамида в САСШ, созданная в 1901 году агентом аналитического центра с позывным «Финансист». Цель создания пирамиды – получение денег для финансирования тайных операций аналитического центра за рубежом. Внесенные в кассу ИРА сначала 50 тысяч, это была половина кредита, а 100 тысяч долларов – это полученная прибыль в Лев. Следующую годовую прибыль они с горцем также передадут в ИРА. Конноли сначала поверил, но, вспомнив, как улыбнулся ирландец, понял – о каком кредите тот говорил. В ночь на 20 мая 1902 года неизвестные проникли в городской банк Нью-Йорка на Уолл-стрит. Как писали газеты, они воспользовались дубликатами ключей, сделанными с помощью восковых слепков. Как это им удалось, неизвестно. За ночь воры опустошили хранилище на сумму в 110 тысяч долларов. Удачливые похитители покинули банк утром, дождавшись смены городского караула и закрыв за собой двери. Никто их даже не увидел. Пропажу обнаружил ближе к обеду хранитель сейфа. Это ограбление банка на Уолл-стрит всколыхнуло Америку хлеще, чем похождения банды Бутча Кэссиди на Диком Западе. На следующий день New York Journal of Commerce выпустил большую статью о случившемся под заголовком «Великое ограбление банка». Позже было опубликовано объявление о вознаграждении в 5 тысяч долларов за возвращение банковского имущества. Затем награду увеличили до 10 тысяч. Но прошел год, а о похитителях огромной суммы так ничего полиция Нью-Йорка и даже агента Пинкертона не выяснили. Почему Джеймс Коннелли подумал так? Очень просто. Кто бы дал молодому ирландцу, пусть и неплохо одетому, Кредит в 100 тысяч долларов без залога имущества. Средний заработок обычного ирландца в год составляет 300-500 долларов. Ирландцы – изгои Америки. Очень часто можно увидеть объявление «Для ирландцев работы нет». Джеймс сам получал меньше тысячи долларов в год, занимая неплохую должность секретаря. Своими догадками Коннолли с ирландцем и горцем делиться не стал но они даже добавили в его глазах авторитета этим молодым людям. Взять банк, не оставив следов, разумно распорядиться деньгами, разработать план борьбы за независимость Ирландии и энергично начать его осуществлять. Это говорило об уникальных способностях этих молодых людей, которые буквально вдохнули свежую струю в дело борьбы за независимую Ирландию. Первая партия подготовленных инструкторов – уехала в Ирландию полгода назад. Их было всего 200 человек, но к сегодняшнему дню численность хорошо обученных бойцов Ира составляет чуть больше 20 тысяч, а общее количество членов Ира уже больше 50 тысяч человек, если брать все города Ирландии. Отслеживалось количество членов Ирландской республиканской армии по членским картам и взносам. Записавшийся в Ира и давший клятву получал членскую карточку «Книжка члена Ира». Кроме того, добровольцы во всех городах страны были обязаны платить ежемесячный членский взнос пропорционально своим доходам. Сумма взноса указывалась в книжечке и на членской карточке. На эти деньги, а также на пожертвования, которые шли из Америки от ирландских общин и даже от ирландских банд, Снимали помещения для занятий и тренировок по проведению диверсий, стрельбе, конспирации и прочему, что могло понадобиться бойцам Ира во время восстания. Инструкторами выступали прибывшие бойцы, которые обучали бойцов Ира тому, чему успели обучиться в Америке у таких спецов, как ирландец и горец, а также ветеранов гражданской войны в Америке и нападений феней на британцев в Канаде. Подавляющее большинство бойцов составили католики от 20 до 30 лет, фабричные рабочие и разночинцы. Все они горели желанием освободить свою родину от английских оккупантов. Все дело упиралось в оружие. На те средства, которые получала Ира, удалось вооружить в основном охотничьим оружием не больше пяти тысяч бойцов, которые составили костяк боевых отрядов. Но для восстания... Оружия надо было много. Захват арсеналов в Дублине и в других английских гарнизонах не особо улучшил бы обстановку, но при этом была большая вероятность потерять самых подготовленных бойцов без стопроцентной гарантии успеха операции. И тут прибывшие из Америки месяц назад ирландец и горец, привезшие 200 тысяч долларов в кассу Ира, пообещали достать много оружия, и привести еще основательно подготовленных бойцов-инструкторов, командиров для боев в городе и диверсионных операций. И вот сейчас ирландец говорил о том, во что трудно было поверить. О таком количестве оружия, боеприпасов к нему и взрывчатки с детонаторами можно было только мечтать. Про орудия вообще никто даже и не думал. А тут целых 10, да по 150 снарядов к каждому. Теперь надо найти тех, кто с ними будет управляться. А если учесть то оружие, которое успели купить на привезенные 200 тысяч, то получалось больше 50 тысяч хорошо вооруженных фенеев, готовых ценой жизни отстоять независимость Ирландии. Кроме того, руководители восстания надеялись на добровольцев-республиканцев из других стран, а также на то, что и простой народ Англии, возможно, их поддержит. Эту идею также предложила эта уникальная парочка. Причем им как-то удалось разрешить разногласия между представителями основных политических движений в Ирландии. Да что там говорить. Деньги, которые поступали от ирландских банд Нью-Йорка, Бостона, также пошли после того, как горец и ирландец переговорили с их предводителями. Талант, он талант во всем. Между тем... Ирландец, прерывая воспоминания Джеймса, продолжил. «Братья, я хочу вас познакомить с первой тройкой инструкторов-командиров, которые возьмут на себя командование отдельными подразделениями и планирование отдельных операций. Позвольте представить». Молодой человек отошел к двери в комнату и приглашающий махнул рукой. В зал для совещаний зашел мужчина лет сорока с интеллигентным лицом, И вежливо, с достоинством, поклонился присутствующим. Итак, командир-инструктор по планированию операций по подрыву эшелонов, железнодорожных путей и мостов с позывным «Гора». Представленный мужчина вновь с достоинством поклонился. Следующий командир-инструктор с позывным «Бустер» будет командовать нашей артиллерией и подготовкой расчетов. При этих словах ирландца в комнату зашел Мужчина лет 30-35, военную выправку которого нельзя было скрыть партикулярным платьем. Военная косточка просто сквозила в каждом его движении. Вошедший резко кивнул головой и непроизвольно попытался щелкнуть каблуками туфель. Руководители восстания с любопытством рассматривали представленных командиров, которые с таким же любопытством смотрели на присутствующих в комнате. И еще, братья. Чтобы не было никаких недоговорённостей, вы видите перед собой потомка графа Корнелиуса Орурка, который в 1760 году отбыл ко двору русского императора Петра III. Напомню, что род графов Орурк идёт от Артура сына Орурка, короля Каннаутского в Ирландии в 11 веке, который владел всей её западной территорией. Когда ирландец закончил Двое мужчин вновь склонили головы, а сидящие за столом руководители вскочили и склонились в ответном поклоне. У некоторых вырвалось «Ваше сиятельство!». Ирландец весело усмехнулся и, повернувшись к двери, вновь призывно махнул рукой. Когда в комнату зашел мужчина лет сорока, в котором за версту можно было узнать морского офицера, произнес А теперь позвольте представить внука великого шотландца Кроуна Роберта, который стал полным русским адмиралом. Его позывной ГИК. Он будет командовать всеми захваченными нами судами и осуществлять переброску вооруженных отрядов по побережью, а также решать вопросы по снабжению восставших всем необходимым морским путем. Сейчас решаем вопрос по вооружению захваченных пароходов и доставки из Марселя двадцати закупленных 75 миллиметровых полевых пушек и 300 снарядов к каждой. Великолепное орудие с гидропневматическим тормозом отката, что позволяет вести огонь без уточнения прицела после каждого выстрела. «Хорошо подготовленный расчет может дать 30 выстрелов в минуту», задумчиво произнес Бустер. «Надо будет людей тренировать». «А откуда деньги на закупку пушек?» — нервно произнес Артур Гриффит. «Друзья помогли и в Америке, и во Франции», — с усмешкой ответил ирландец. «Русские друзья? Насколько я понял, перед нами русские добровольцы с шотландскими корнями. И насколько я понял, остальные командиры-инструкторы тоже русские. И они все аристократы?» — как-то неуверенно и смущенно произнес представитель Верховного Совета Ирландского Республиканского Братства, — Томас Кларк, самый старший по возрасту из присутствующих руководителей восстания. «А вас что-то смущает?» — весело спросил ирландец. «Но наше воззвание — объявление независимой республики Ирландии, и аристократы, тем более русские», — тихо пробормотал Томас. «А можно прочитать ваше воззвание?» — решительно произнес Бустер, он же граф Евгений Орург. «Пожалуйста, ваше сиятельство!» Шон Магдирамада с почтением протянул лист бумаги, исписанный каллиграфическим почерком. «Читайте вслух, граф!» с усмешкой произнес тот, кого рекомендовали как внука адмирала Кроуна. «Хорошо!» произнес Евгений и поставленным голосом начал декламировать. «Мы пережили века возмущения, вынужденной нищеты и горьких страданий». Наши права и свободы попрала чужеземная аристократия, которая относится к нам как к врагам, узурпировала наши земли и забрала из нашей несчастной страны все материальные богатства. Настоящие владельцы земли были удалены, чтобы освободить место для скота и отправлены через океан в поисках средств к существованию и политических прав, в которых им было отказано дома». «В то время как наши люди, мысли и действия были обречены на гибель и гибель!» Инструктор-командир с позывным «Гора» хмыкнул и перебил читающего. «Да, брат, именно так наш великий предок и оказался, пусть не за океаном, но в далекой России, которая стала всем нам второй родиной!» «Да, так все и было», — согласился с Эворестом Евгений и продолжил чтение. Но мы никогда не теряли память и надежду на национальное существование. Мы напрасно апеллировали к разуму и чувству справедливости господствующих сил. Наши самые мягкие возражения были встречены насмешками и презрением. Наши призывы к оружию всегда были безуспешными. Сегодня, не имея достойной альтернативы, мы снова обращаемся к силе как к нашему последнему ресурсу. Мы заявляем, что лучше умереть в борьбе за свободу, чем продолжать существование в условиях абсолютного бесправия. Хорошо сказано. Готов подписаться под каждым словом. На этот раз чтеца перебил Николай Фомич Кроун. Все люди рождаются с равными правами. И объединившись, чтобы защитить друг друга и разделить общественное бремя, справедливость требует, чтобы такие ассоциации зиждились на основе которая поддерживает равенство, а не разрушает его. Поэтому мы заявляем, что не в силах больше выносить проклятие монархического правительства, мы стремимся основать республику на всеобщем избирательном праве, которое обеспечит для всех внутреннюю ценность». Бустер хмыкнул, покрутил головой и продолжил чтение. «Земля Ирландии, в настоящее время находящаяся во владении олигархии, принадлежит нам, ирландскому народу, и нами она должна быть восстановлена. Мы также заявляем, что мы выступаем за абсолютную свободу совести и полное разделение церкви и государства. Мы обращаемся к высшему суду за доказательствами справедливости нашего дела. Вся история нашей борьбы за независимость Ирландии свидетельствует о безупречности наших страданий, и мы заявляем перед лицом наших братьев что не собираемся воевать против народа Англии. Наша война ведется против аристократической саранчи, будь то английская или ирландская, которая съела зелень наших полей. Тут не выдержал и хмыкнул Гик. «Что-то не нравится, господин Кроун?» с каким-то вызовом спросил Томас Кларк. «Не нравится, господин Кларк. Не нравится, что вы всю аристократию записали в саранчу». Кроме олигархов, есть и военная аристократия. Мой отец ушел в отставку в звании вице-адмирала. Последние годы служил комендантом города Николаев, это на юге России. Так вот, помимо погон и орденов, он заслужил лишь небольшой дом. Когда отец умер, то пенсии, которую стали выплачивать матери, с трудом хватало на содержание дома, поэтому я и братья, чем могли, помогали ей. Николай Фомич сделал паузу, а потом продолжил. «Да и я к своим годам, кроме звания капитана второго ранга и нескольких орденов, ничего не имею. Ни семьи, ни кола, ни двора. Мотаюсь с одной эскадры на другую, с одного корабля на другой. Так что, как говорят марксисты-социалисты, меня можно отнести к военному пролетарию. А мой дед родился на ферме Мортон." В Миле, к северу от города Перта, в семье ирландских крестьян-арендаторов. И герб Кроуна он заслужил в Российской империи потом и кровью. Николай Фомич замолчал, зато продолжил граф Эвераст Орурк. А я, хоть и потомок властителя Коннахта, то есть всей Западной Ирландии в XI веке, но перед вами простой инженер-путеец. Поэтому добавлю, что кроме военной, есть еще и рабочая аристократия. И самое главное, мы здесь все добровольно готовы отдать свои жизни за независимую Ирландию. Господа, господа, давайте дослушаем вас звания до конца, и лишь потом будем спорить, примиряющим тоном попросил ирландец. Евгений хмыкнул, крутанул правой рукой ус и продолжил. Республиканцы всего мира, наше дело ваше дело, наш враг ваш враг. Пусть ваши сердца будут с нами. Что касается вас, рабочие Англии, мы желаем не только вашего сердца, но и вашего оружия, вашей борьбы совместно с нами. Вспомните голод и деградацию, принесенные вам угнетением труда. Вспомните прошлое, смотрите в будущее и отомстите за себя, предоставив свободу своим детям в предстоящей борьбе за свободу человека. Чтобы все это произошло, мы, ниже подписавшиеся от имени ирландского порабощенного народа, провозглашаем Ирландскую республику. Бустер замолчал и на этот раз молча покрутил ус, потом обвел взглядом присутствующих в комнате и произнес. А что, господа, весьма недурно. За независимую Ирландию я готов увидеть ее и республикой, тем более, если этому поможет Россия. Роберт Кейн лежал замаскировавшись на чердаке старого четырехэтажного дома и ждал свою цель. Перед ним лежал охотничий карабин «Манлихера», тщательно почищенный с утра и с уже досланным патроном. Таких винтовок было закуплено для Ира немного, и все они были розданы лучшим стрелкам для выбивания английских солдат в городских условиях из засад. Небольшие размеры карабина позволяли прятать его среди инструмента или в специально заказанном футляре, выполненном под тубус для больших чертежей. Роберт и в этот раз изображал чиновника и пронес на чердак карабин в футляре, с которым не расставался, получив карабин. Разве мог кто-нибудь заподозрить в приятном, аккуратно и довольно богато одетом мужчине средних лет безжалостного истребителя английских патрулей города Голуэй? Этот небольшой город на западном побережье Изумрудного острова в XVI и XVII веках из-за экономических причин оставался по большей части лояльным английской короне даже во время гэльского возрождения. Тем не менее, к 1642 году город был в союзе с Ирландской католической конфедерацией во время войны Трех Королевств. Во время английского завоевания Ирландии Войска Кромвеля сумели захватить город только после девятимесячной осады. Торговые династии Голуэя были уничтожены, и город пришел в упадок, еще больше усиленный во время Великого Голода. Примечательностью города стали казармы Ренмор, которые служат штабом полка коннахтских рейнджеров британской армии. Этот полк был сформирован из самых активных ирландцев – И сейчас был разбросан по батальонно между Суданом и Индией, а в его казармах 10 дней назад разместили королевских фузелеров из полка Лондонского Сити. В воскресенье 1 ноября 1903 года, в день всех святых и поминания усопших, началось восстание Ирландской республиканской армии. Одновременно выступление ИРА произошло на восточном побережье в столице Дублине, а также Дандолке, Ашборне, Энни корти куда были брошены основные силы восставших. На западном побережье восстали Лимерик, Эннис, Голуэй, Слайго. Везде действовали одинаково. Захват узловых точек, почтамт, телеграф, вокзал, порт, арсенал, полицейские участки и типографии. Вокруг казарм английских гарнизонов мгновенно воздвигались баррикады и на прямую наводку выставлялись орудия. После этого выдвигалось требование о сдаче, а в типографиях уже печатали листки с воззванием об образовании Ирландской республики. Неожиданно для всех выступление Ира оказалось успешным, несмотря на то, что, как потом стало известно, англичане знали о готовящемся восстании, но не смогли быстро среагировать на него. Все произошло слишком быстро и организованно. В Дублинском замке над которым в обед взвился ирландский флаг, уже вечером состоялось первое совещание нового правительства Ирландской республики, в которое вошли Патрик Пирск, Томас Макдон, Артур Гриффит, Томас Кларк, Булмер Хопсон, Шон Макдирамада и Ирландец. Джеймса Конноли единогласно выбрали президентом вновь образованного государства. В этот же день президент республики обратился через телеграф ко всем ведущим странам мира с обращением о признании Ирландской республики как нового государства на международной карте мира. Неторопливость британского правительства и неподготовленность к такой ситуации английских войск позволили восставшим в течение трех дней занять ключевые военные точки форты, организовать связь между городами и даже собрать три блиндированных поезда, вооруженных пушками и пулеметами, которые нашли в арсенале Дублина. Благодаря этим поездам удалось быстро решить вопросы с небольшими гарнизонами англичан внутри острова. Через пять дней уже в любом уголке Ирландии знали, что на острове теперь республика. К сожалению, не все жители острова, особенно в Северной Ирландии, встретили эту новость с воодушевлением. Тем не менее, за эти пять дней Количество членов ИРА увеличилось до 150 тысяч человек, что, конечно, радовало, но опять встала проблема с оружием. Захваченного в арсеналах хватило, чтобы вооружить еще только 15 тысяч. А на шестой день британцы начали действовать, и не так, как от них ожидали. Вместо того, чтобы напасть на восточное побережье, где были собраны основные силы восставших, Англичане организовали десантные операции на западе. Первым под удар попал Голуэй. Мощные пушки кораблей не позволили воспротивиться высадке на берег королевских фузельеров из полка Лондонского Сити. Но в городе для них устроили настоящую бойню, что привело к тому, что броненосец и два крейсера открыли огонь по городу. 12 и 10-дюймовые снаряды стирали в порошок дома но и из их развалин по оккупантам велся огонь. Силы оказались неравными, и через два дня город пал, но остались те, кто решил бороться до конца. Таким был Роберт Кейн, уроженец города Цинценати штата Огайо. Пройдя обучение у ирландца и горца, Роберт потом сам был долгое время инструктором в Ирландии. В конце концов, судьба его закинула в Голуэй, который он защищал два дня, а после разгрома восставших, отсидевшись пару дней в пустующей квартире какого-то чиновника из порта, приступил к тому, чему его усиленно обучали – к отстрелу британских солдат. Прошла всего неделя, и о нем уже говорили в городе как о голуэйском снайпере, который британцев бьет в лед, как бекасов. За эту неделю англичане захватили все важные города западного побережья – где Ира также перешла к партизанской войне, а вот на восточном побережье нападений пока не было. Это объяснялось в первую очередь тем, что в европейских газетах стоял страшный шум по поводу признания Ирландской республики. Во Франции, президент который молчал, начали формироваться отряды добровольцев в Ира. В Марсель, ставшей их базой, Начались стекаться множество авантюристов и революционеров из Италии и Германии. Потянулись в город-порт и большие группы басков из Испании, которые считали себя потомками кельтов. Лидеры второго интернационала призвали поддержать борьбу ирландского народа. На лондонских верфях, в доках и на шахтах прошли стачки английского пролетариата в поддержку ирландцев. Николай II подлил масло в огонь, сделав заявление через прессу о том, что если Российская империя имеет различные договоры и взаимоотношения с республиканской Францией, то он не видит ничего страшного в том, чтобы иметь международные отношения и с Ирландской республикой. Вильгельм II не отстал от своего друга Ники и через германские газеты озвучил похожее мнение. Австро-Венгрия многозначительно молчала но в ее прессе промелькнули статьи о том, что для решения вопроса с ирландцами можно создать и англо-ирландское королевство. Итальянское королевство безмолвствовало, но поток добровольцев из него был самым большим, а на Балканах спорили о том, сколько новое государство продержится. Пока официально Ирландскую республику никто не признал, но заявления двух монархов заставили Георга V и правительство Британии отказаться на время от решительного захвата Дублина. Кейн осторожно приподнял голову и посмотрел в проделанную им дыру метров в двух от слухового окна. Этот дом был выбран Робертом не случайно. Во-первых, мимо него проходил маршрут движения английского патруля. А во-вторых, у него здесь было предусмотрено три варианта отхода. Два по люкам, ведущим из подъездов на чердак, Еще один по пожарной лестнице. Еще подготовлена веревка с узлами, длины и крепости достаточной, чтобы привязать ее и спуститься по ней во двор. Это четвертый вариант отхода. Как учил ирландец, прежде чем сесть в засаду, придумайте минимум три, а лучше пять вариантов отхода. Тогда есть большая вероятность остаться живым и свободным после акции. Четыре варианта отхода. «Более чем достаточно в такой ситуации, тем более, что преследование стоит ожидать только если все пойдет не так, как надо», — подумал Кейн и осторожно подтянул к себе карабин. В конце улицы появляется патруль. Раньше они ходили по трое, но в последние три дня количество патрульных увеличили вдвое. Теперь они медленно идут посередине улицы, ощетинившись винтовками. Двое замыкающих и вовсе всю дорогу пятятся, прикрывают тыл. Здесь полюбили стрелять в спину. Двигается патруль мелкими шагами. Стволы их винтовок отслеживают безмолвные окна. Научились. Завидев патруль, немногочисленные прохожие останавливаются. Уже все знают, что британцы готовы в любой момент открыть огонь. На движение на крыше, по подозрительному человеку, Да просто так, чтобы заглушить рвущийся наружу ужас. Британские солдаты не чувствуют себя в этом городе в безопасности. Им в Ирландии вообще нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Кейн прицелился, скосив взгляд. Отметил для себя, где лежат две запасные обоймы. Потом вдохнул, выдохнул несколько раз, успокаиваясь. Все. Дальше пропускать нельзя. Могут выйти из зоны обстрела. Подумал он, задержал дыхание и потянул спуск. Выстрел. Перезарядка. Выстрел. Перезарядка. И так еще три раза. Потом быстро, но без лишней спешки вставить новую пачку. Дослать патрон, прицелиться и выстрелить. Все. Трое лежат с пробитыми головами, четвертый дергается на земле. Пуля попала в шею. Не жилец. А двое орут благим матом, держась за пробитые бедра. Как учил ирландец, раненые отвлекут на себя внимание помощи, что поможет уйти из засады. К тому же они заражают паникой остальных солдат. «Лучше быть убитым, чем раненым, а потом никому не нужным инвалидом». «43 убитых и 11 раненых. И это только начало», — подумал Кейн, поднявшись и на корточках отойдя в глубину чердака. Карабин пачку с патронами в тубус. Щеткой отряхнуть костюм. Ее также в тубус. Люк, подъезд и двор, темный, сырой. Из окон почти ничего не видно, особенно если знаешь, как идти. А если кто и увидит, то сможет дать описание. Обычный чиновник, роста выше среднего. Усы и густая борода. Очки. Ничем не примечательная одежда. Да и не любят здесь откровенничать. Из описания выпадает тубус, но это лучше, чем идти с карабином в руках. Двор, за ним еще двор. Шум остался позади. Кстати, усы и бороду надо сбрить, или для начала бороду. Квартиру тоже сменить, как и район, подумал Роберт, пересекая еще один проходной двор.